Глава 41. Ежели один из нас падёт. Сначала показались ноги. Они слегка поскальзывались на мокрых ступенях, но не торопились. Никуда не спешили. Теперь, когда он знал, где мы, знал, что мы здесь. Нож в правой руке. Левая свободна, наготове Я стоял в проходе между скамейками, практически в самом центре церкви. Постарался туда встать. Виола за мной, в одном из рядов. Я готов. Я понимаю, что да, и правда готов. Всё, что было до сих пор, вело меня сюда, в это самое место. Нож в руке, и есть что спасать. Кого спасать? Если выбор будет между ней и ним это будет совсем не выбор. Айетская армия может пойти и выть себя в полном составе. Так что я готов. Больше, чем когда-либо. Потому что знаю, чего он хочет. «Давай», — сказал я вполголоса Нам явились Аароновы ноги, потом руки. Одна с ружьем, вторая опирается о стену. И, наконец, его лицо. Жуткое, невозможное лицо. Наполовину вырванное с мясом, Сквозь дыру в щеке торчат зубы, на месте носа еще дыра, зияет. Вообще ничего человеческого не осталось. И все вот это еще и улыбалось. Вот тут-то весь страх на меня и навалился. «Тот Хьюитт», — почти поздоровался он. Я поднял голос над ревом воды, постаравшись, чтобы он не дрожал. «Можешь бросить ружье, аран «Уже можно, правда?» Его глаза расширились, охватив еще и Виолу позади меня. Я не оглянулся, но знал, что она храбро смотрит в этот кошмар, со всей стойкостью, какая в ней только есть. И от этого я словно стал сильнее. «Я знаю, что тебе надо», — бросил я. «Догадался?» «Неужели юный тот?» И тут аран невольно заглянул в мой шум, в то, что от него еще оставалось за громом воды. «Она не жертва», — сказал я. Он промолчал, но шагнул под своды церкви, пожирая глазами крест, скамейки, кафедру. «И я тоже не жертва», — продолжал я. Улыбка зла расцвела шире. Новая прореха раскрылась с краю старой. Потекла кровь. «Быстрый ум, приспешник дьявола». Это он так со мной согласился, надо понимать. Я уперся попрочнее ногами в пол. Он двинулся в круголя к той части церкви, где стояла кафедра, которая ближе к обрыву. «Это ты!» – сказал я. «Жертва ты!» И открыл свой шум. Насколько мог громче, чтобы оба, и он, и Виола, увидели, что я говорю правду. Потому что Бен показал мне тогда в своем шуме, когда я уходил с фермы, как в Прентестауне мальчик становится мужчиной. И почему мальчики, которые стали мужчинами, не общаются с теми, которые еще нет. Почему мальчики, обретшие мужество, теперь сообщники в преступлениях Пронтистауна? Причина в том, она в том, и я заставил себя это произнести. Для этого нужно убить другого человека. Самому. Все те мужчины, которые исчезли из города, пытались исчезнуть. Никуда они на самом деле не исчезали. Мистер Ройл, наш старый учитель, который крепко принял виски и застрелился в школе, на самом деле не стрелялся. Его убил Себ Манди в свой тринадцатый день рождения. Заставил встать к стенке и нажал курок. А весь остальной Прентестаун смотрел. Мистер Голд, чье стадо овец мы приютили, когда он сбежал две зимы назад, только попробовал сбежать. Его поймал на болотах мэр Прентис и во исполнении договора со всем остальным Новым Светом казнил. Правда, он подождал тринадцатого дня рождения своего сынка, мистера Прентиса-младшего, и отдал мистера Голта ему на потеху, в подарок, пытать. Одного и беспомощного. И все остальные тоже. Мальчики, которых я знал, убивали мужчин, которых я знал, чтобы самим стать мужчинами если ко дню рождения у мэровых людей был наготове пойманный беглец что ж отлично если не было они просто брали из города любого кто им не нравился и говорили что он исчез жизнь человека отдавали мальчику чтобы он положил ей конец сам без посторонней помощи один мужчина умер другой мужчина появился на свет все сообщники все виновны кроме меня о господи прошептала виола но мне же предстояло стать другим да поинтересовался я ты был последним тот хьюит ответил ааарран последний солдат совершенного войска господня вряд ли богу есть какое то дело до вашей армии сказал я положи ружью аран я знаю что должен сделать но кто ты тот хьюит аран склонил голову на бок и еще шире раззявил свою невозможную улыбку. «Вестник ты или лгун?» «Прочти меня», — сказал я. «Если не веришь, что я могу это сделать, прочти». Он уже был у кафедры, смотрел на меня оттуда, протягивал шум сквозь грохот водопада, толкал его ко мне, хватал, что мог. Жертва и совершенный промысел Господень и мученичество святого. Я слышал, «Возможно, юный тот», — молвил он, «Возможно». И положил ружье на кафедру. Я сглотнул и покрепче взялся за нож. Но он обратил взгляд на Виолу и коротко хохотнул. «А нет», — сказал, «Маленькие девочки попытаются воспользоваться ситуацией, правда?» И небрежно выбросил ружье в стену воды. Так быстро, что мы даже не увидели, как оно пропадает за краем обрыва. Но ружья не стало. Только я и Аарон. И нож. Он раскрыл руки, раскинул их в стороны. Ох ты ж, Господи. Встал в позу проповедника, как у себя на кафедре дома, в Прентестауне. Прислонился к кафедре спиной, обратил ладони вверх и очи горе. К белому сияющему своду воды над нами. Губы безмолвно зашевелились. Он молился. «Ты чокнутый!» Едва выговорил я. «Я благословенный!» Ответил он. «Ты хочешь, чтобы я тебя убил?» «Неверно тот Хьюитт». Он шагнул по проходу ко мне. «Ненависть, вот где ключ!» «Ненависть толкает нас вперед!» «Ненависть есть пламень, очищающий воина!» «Солдат должен ненавидеть!» «Еще шаг!» «Я не хочу, чтобы ты меня просто убил. Я хочу, чтобы ты умертвил меня из ненависти». Я отступил. Мелькнула улыбка. «Возможно, мальчик обещает больше, чем сумеет сделать». «Почему?» Ещё шаг назад. Виола тоже отступила, назад и в обход, под рельеф с новым светом. «Зачем ты это делаешь? Какой в этом смысл?» «Господь сам указал мне путь». Я уже почти 13 лет в этом мире, сказал я, и слышал только людей. Через людей действует Всевышний, возразил он. И зло тоже, отозвалась сзади Виола. Ах, промурлыкал Аарон. Оно еще и разговаривает. Слова соблазна, дабы усыпить. Заткнись, крикнул я. Не смей с ней говорить. Я уже миновал последний, самый задний ряд скамей. Вправо аран за мной, медленный круг. У него руки все так же крестом, мой нож все так же вперед. Виола сзади, водная морось окутывает все. Пещера неспешно поворачивалась вокруг нас, уступ был скользкий, пронзенная солнцем стена воды сияла белым светом. Рев, постоянный рев. «Ты был последним испытанием», — сказала аран Последний мальчик, который довершит нас до целого. С тобой в армии больше не останется слабых звеньев. Мы воистину станем благословенны. Ежели один из нас падет, тот, мы все падем. Все должны пасть. Он сжал кулаки и снова возвел очи к потолку. Дабы все возродились, дабы мы могли взять этот проклятый мир и переделать его. Я бы не стал. Перебил я, и он поморщился от досады. «Я не стал бы никого убивать!» «О, да, тот Хьюитт, именно поэтому ты такой особенный, мальчик, который не желал убивать!» Я украдкой глянул в бок, на Виолу. Мы до сих пор двигались по кругу, и мы с Виолой приближались к той его стороне, в которой был вход. «Но Господу угодно жертва!» Продолжал вещать Аарон. «Бог требует мученика, и кто лучше годится для такого особенного мальчика, чем Божий глашатый?» «Ничего тебе Бог не говорит», — сказал я. «Хотя в то, что он хочет твоей смерти, я, пожалуй, верю». Глаза у него стали такие дикие и пустые, что меня холод пробрал. «Я буду святым», — огонь тлел у него в голосе. «Это мое предназначение». Он уже дошел до конца прохода и продолжал двигаться вдоль последнего ряда скамей. Мы с Виолой все еще пятились. Вот почти и тоннель. Но как же вдохновить мальчика? Глаза арана были как черные дыры. Как подвести его к грани мужества? И его шум обрушился на меня, гулкий как гром. Глаза у меня чуть не выскочили из орбит, желудок упал в ноги. На плечи рухнула такая тяжесть, что все силы будто разом покинули тело. Я увидел. Это была фантазия, ложь, вранье, но фантазии у мужчин такие же живые, как их правда, и я увидел ее всю до последней детали. Он собирался убить Бена, у меня на глазах, и тем самым принудить меня убить его. Так они собирались добиться своего, доделать армию. Сделать меня убийцей, убив для этого Бена, заставив меня смотреть. Пробудить во мне достаточно ненависти, чтобы я кинулся убивать Аарона. В моем шуме поднялся рокот. Достаточно громкий, чтобы... Эх ты, ецкий кусок г Но тут Господь в милосердии своем подал мне знак. Аарон смотрел на Виолу. Глаза в пол лица... Кровь течет из дыры, откуда раньше торчал острым клювом нос. «Девочку, дар небес!» «Не смей на нее смотреть!» — заорал я. «Не смей на нее глаза подымать!» Аарон поворотился ко мне. Улыбка никуда не делась. «Да, тот, да. Это твой путь, и ты пройдешь его до конца. Мягкосердечный мальчик, который не мог убивать». За что же он убьет? Кого будет защищать? Еще шаг назад. Тоннель еще ближе. Когда ее проклятое злое безмолвие осквернило наши болота, я подумал, что Господь послал мне жертву, что это я должен ее принести. Последний очаг сокрытого зла, который я уничтожу и очищу всех нас. Он опять свесил голову набок Но затем ее истинное назначение открылось мне. Взгляд на Виолу, снова на меня. Тот хьюит защитник беспомощных. Она далеко не беспомощна, предупредил я. И тут ты сбежал. Аарон как будто даже удивился. Ты сбежал вместо того, чтобы исполнить свою судьбу. Глаза его взмыли к своду. Сделав победу над тобой еще сладостней. «Ты еще не победил!» – вставил я. «Неужели?» – улыбка. «Приди ко мне, юный тот. Приди с ненавистью в сердце». «Приду!» – сказал я. «Я сделаю это!» Еще шаг назад. «Ты был уже на краю, юный тот. Тогда на болоте. Нож воздет, я убиваю девочку. Но нет, ты заколебался. Ты ранил, но не убил». «А потом я украл ее у тебя, и ты гнался за мной, как я того и хотел, страдая от нанесенной мной раны. Но опять недостаточно. Ты выбрал пожертвовать любимым псом, но не видеть, как она страдает. Ты дал мне сломать пополам его живое тело, но не подчинился своей судьбе». «Закрой пасть!» — крикнул я. Он простер ко мне руки. «Вот он я тот!» «Исполни, что должно! Стань мужчиной!» Он опустил голову и уперся взглядом в меня. «Поди!» Я сжал губы. Выпрямился. «Я уже мужчина!» — сказал. И шум подтвердил мои слова. Он вытаращился на меня, словно насквозь. «И...» Вздохнул. Я его разочаровал. «Пока не мужчина!» Обронил Аарон, изменившись в лице. «Может, и никогда не будешь». Я остался где был, не отступил. «Жаль». И он бросился на меня. «Тот!» — взвизгнула Виола. «Беги!» — заорал я. Но нет, я не отступил. Я прыгнул вперед. И начал с собой Я метил в него ножом вперед, он в меня. Но в последнюю секунду я свернул, дал ему влететь всей туши в стену. Он развернулся, оскалился, размахнулся ручищей, чтобы врезать мне, но я нырнул, рубанул ножом, прорезал ему предплечье, но его это даже не замедлило. Тут же навстречу мне полетел второй кулак и поймал под челюсть, а прокинул навзничь. «Тот!» — снова закричала где-то Виола. Я спиной пришел на последнюю каменную скамью и весьма крепко, но не отключился. А он уже разворачивался к Виоле, которая стояла на нижней ступеньке лестницы. «Беги!» – закричал я ей, но у нее в руках был большой плоский камень, и с гримасой натуги и гневным рыком она швырнула его в Аарона. Он попытался пригнуться и отклонить его рукой, но поймал вместо этого ровно посереть лба и, шатаясь, ловя равновесия отступил. Отступил к передней части церкви, к краю. «Скорей!» — крикнула мне Виола. Я поднялся, но и Аарон удержался на ногах. Морда вся в крови, рот разъявлен в вопле. Пригнувшись, он пауком прянул вперед, ухватил Виолу за правую руку. Она отвесила ему яростного тумака левой, испачкала ее в крови. Он, конечно, не отпустил. Я уже несся к ним, крича, нож наготове, но свернул. Опять свернул, да, убрал нож в последнюю минуту, просто врезался в него с разбегу. Мы приземлились на лестницу. Виола дальше всех, я на Аарона. Он заколошматил меня кулаками по голове, потом поддался вперед этой своей жуткой харе и впился мне зубами в открытую шею. Я заорал, отпрянул, ударил, выдрался, пополз на заднице назад, в церковь, держась за горло. Он опять кинулся на меня. Громадный кулачина встретил мой глаз. Голову отбросило назад. Я закарабкался через ряды скамей к кафедре. Ещё удар. Поднял было руку с ножом, чтобы заблокировать его. Лезвием в сторону, да. Но он меня снова достал. Назад по проходу. Мокрый камень скользил. В третий раз его кулак повстречал мое лицо. Два зуба расстались с челюстью. И я почти упал. А потом совсем упал. Спиной и затылком об кафедру. И выронил нож. Тот с лязгом запрыгал к обрыву. Бесполезный, как всегда. «Твой шум тебя выдал», — взревел Аарон. «Шум тебя выдал». Он встал, возвышаясь надо мной. «С того мгновения, как нога моя ступила в это святое место, я знал, как это будет!» Он стоял в ногах, глазея на меня сверху, кулаки в моей крови, рожа в его. «Ты никогда не станешь мужчиной, Тодд Хьюитт! Никогда!» Краем глаза я видел Виолу, она лихорадочно озиралась в поиске еще камней. «Я уже мужчина!» «Сказал я, но я пал. Я потерял нож, у меня сорвался голос, я зажимал рукой кровоточащую шею. «Ты ограбил меня, украл мою жертву!» Глаза у него превратились уже совсем в какие-то горящие карбункулы, а шум полыхал таким раскаленным красным, что даже вода до него не долетала, обращаясь в пар. «Я убью тебя, и ты умрешь, зная, что ее я убивал медленнее!» Я стиснул зубы и начал подыматься на эти чертовы ноги. «Идешь, так иди», — прорычал я. Эарон издал рев и шагнул. Ручищи протянуты ко мне. Мое лицо медленно возносилось им навстречу. И тут Виола треснула его сбоку по черепу камнем, который едва могла поднять. Он зашатался, накренился, удержался. Снова зашатался, но не упал. Эта сволочь даже не упала. Ну да, качался, но не падал. Между мной и Виолой. Распрямлялся, будто многоножка раскручивалась спиной к Виоле, но все равно возвышался над ней, как гора. Из головы уже целая река крови бежала, но он стоял, высоченный, как кошмар. Чудовище. Ты не человек, выдавил я. «Я уже говорил тебе, юный тот!» Голос был тих и жуток, зато шум горел такой чистой яростью, что чуть не отбросил меня назад. «Я святой!» Он выбросил руку в сторону Виолы, даже не глядя на нее. Приехал ей кулаком в глаз, швырнул на пол, и она кричала и падала, падала, падала, переваливалась через скамью, Голова ее с треском встречала камень и больше не подымалась. «Виола!» Я прыгаю мимо него. Он пропускает меня. Я рядом с ней. Ноги задраны на каменный блок скамьи. Голова лежит на каменном полу. Струйка крови течет с нее, непонятно откуда. «Виола!» Я поднимаю ее. Голова безвольно болтается. Падает назад. «Виола!» Сзади несется какой-то глухой рокот. Смех. Он смеется. Ты должен был предать ее. Так было заповедано. Заткнись! А знаешь почему? Я тебя убью! Он понижает голос до шепота, но от этого шепота у меня дрожь идет по всему телу, словно он отдается в костях. Ты уже пал и мой шум вспыхивает алым, убийственно алым. «Да, тот!» — шипит Аарон. «Да, выход есть!» Я мягко кладу виолу на пол, распрямляюсь и смотрю на него. Моя ненависть настолько велика, что заполняет собой всю пещеру от края до края. «Давай, мальчик, иди, очисти себя!» Нож валяется в луже воды. У самого края, за кафедрой, позади Аарона. Там, где я его уронил. Я слышу, как он зовет меня. «Возьми меня», — говорит он. «Возьми меня и пусти в дело». Аарон раскрывает объятия «Убей меня. Стань мужчиной». «Мне не нужна свобода», — говорит нож. «Никогда не отпускай меня. Ты же не оставь». «Прости». Шепчу я, хотя и не знаю, за что и кого прошу об этом. «Прости», и я прыгаю. аран не трогается с места, руки раскрыты, объятия зовут смерть. Я влетаю в него плечом. Он не сопротивляется. Мой шум испускает багровый вопль, в котором больше нет ничего людского. Мы падаем мимо кафедры на край пола. Я сверху. Он все еще не сопротивляется. Я бью его в лицо, бью, бью и бью, разбивая то, что осталось в кашу, в кровавое месиво. Ненависть хлещет изнутри потоком прямо мне в кулаки. Я бью. Удар, еще удар, трещат кости, лопаются хрящи, один глаз раздавлен костяшками, я уже не чувствую рук и все равно бью. Его кровь окатывает меня целиком. Такая же красная, как мой шум, в точности такая. Я откидываюсь назад, все еще сидя на нем верхом, весь покрытый кровью. А он смеется. Он все еще смеется. И булькает. Да, сквозь раскрошенные зубы. Да. И красный шум внутри поднимается еще выше. Я уже не могу сдерживать этот вал. И ненависть. Я оглядываюсь на нож всего в нескольких футах от нас, на самом краю у кафедры. Он зовёт меня. Зовёт. И на сей раз я знаю. Я знаю точно. Я пущу его в дело. Я кидаюсь за ним, рука вытянута вперёд. Краснотой шума всё заволокло так, что я почти ничего не вижу. «Да», — говорит нож, «да». «Возьми меня». «Возьми силу в руки». Но какая-то другая рука меня опережает. «Виола!» И я падаю вперед, а волна несет меня вверх. Волна шума. От того, что я ее вижу. Вижу живой. Волна выше той красноты. И я говорю «Виола!» Просто «Виола!» А она подбирает нож. Инерция падения увлекает меня к краю пропасти. Я на лету изворачиваюсь, пытаясь за что-нибудь удержаться, и вижу, как она поднимает нож и шагает вперед. Но я уже падаю на карниз и цепляюсь пальцами за мокрый камень, но они безбожно скользят. аран тем временем садится. У него теперь только один глаз, который вытращен на Виолу, а она поднимает нож и выставляет перед собой. И я не могу ее остановить. а аран пытается подняться, но Виола шагает к нему. И тут только я ударяюсь плечом о камень каким-то чудом не переваливаюсь через край в воду и смотрю на них, и то, что осталось от тараного шума, излучает чистую ярость и страх. И кричит «нет», вернее, оно кричит «не ты», а уже заносит руку. И нож в ней, и опускает ее, опускает ее вниз. И погружает нож прямо в шею Аарона сбоку. С такой силой, что конец выходит с другой стороны. Слышно хруст, очень особенный хруст, который я запомню навсегда. арана бросает на бок этой силой. И Виола выпускает нож. Отступает на шаг. У нее очень белое лицо. Я даже слышу, как она дышит через весь водопадный рев. Я опираюсь на руки, приподнимаюсь и мы оба смотрим, как Аарон тоже поднимается Цепляясь одной рукой за рукоять ножа, словно в попытке его выдернуть, но нож все равно остается в шее. Единственный оставшийся глаз почти вылез из черепа. Язык выкатился изо рта. Аарон умудряется встать на колени. И даже на ноги. Виола испускает задушенный вскрик и пятится. Оказываясь рядом со мной, мы слышим, как Аран пытается сглотнуть, пытается вдохнуть. Делает шаг вперед, но налетает на кафедру. Смотрит в нашу сторону. Язык пухнет и извивается в яме рта. Он пытается что-то сказать. Он пытается мне что-то сказать. Он пытается выговорить хоть слово, но не может. Больше не может». Шум вспыхивает дикой мешанины красок, картин и всякого такого, что я и назвать-то никогда не смогу. Арон встречается со мной взглядом. И тут его шум останавливается. Совсем останавливается. Наконец-то останавливается. Сила тяжести принимает его тушу. И он валится в бок, Прочь от кафедры, за край. И исчезает в стене воды утаскивая с собой нож.